Четыре типа рынков для стартапов. С незапамятных времен последней предсмертной жалобы провалившихся стартапов было: не понимаем, что произошло. Все, что мы делали в нашем последнем стартапе, работало. Ошибка кроется не в недостатке энергии, энтузиазма или количества попыток. Она может заключаться в непонимании того, что существуют четыре типа стартапов и требование рынка к каждому из них различное. Классификацию стартапов в зависимости от типов рынка можно выстроить следующим образом: тип первый — стартапы, которые выходят на существующий рынок; тип второй — стартапы, которые создают абсолютно новый рынок; тип третий — стартапы, которые хотят ресегментировать существующий рынок и создать дешевый продукт; тип четвертый — стартапы, которые хотят ресегментировать существующий рынок и создать собственную нишу. революционные и стабилизирующие инновации, замечательно описанные Клейтоном Кристенсоном, это еще один способ обозначить новые и существующие типы рынков. Как я говорил в главе первой, думать и действовать по принципу "все стартапы одинаковые" — это ошибка, заблуждение. Верить, что стратегия и тактика, которые сработали для одного стартапа, окажутся также применимы к другому. Это потому, что тип рынка определяет действия компании. Вот вам пример. Представьте себе, что сейчас октябрь 1999 года, а вы Дона Дубинский, генеральный директор Handspring, нового напористого стартапа, вышедшего на миллиардный рынок карманных персональных компьютеров. Другими компаниями на этом рынке в 1999 году были Palm, первый инноватор в этой области. «Майкрософт» и «Хьюлитт Паккард». В октябре 1999 года Донна заявила своему вице-президенту по продажам, «Я хочу, чтобы в следующие 12 месяцев «Хэндспринг» завоевала 20% рынка карманных персональных компьютеров». Тот судорожно сглотнул, пошел к вице-президенту по маркетингу и сказал, «Слушай, надо, чтобы ты сделал так, чтобы клиенты наших конкурентов стали нашими клиентами». Вид це президент по маркетингу изучил, что представляют собой уже продавающиеся карманные персональные компьютеры и сделал ставку на возможность расширения функционала и производительность как главные отличительные характеристики новой линейки продуктов. Результат: через год доход Хенспринг составлял 170 миллионов долларов. Это стало возможным потому, что в 1999 году Дона и ее компания вышли на существующий рынок. Покупатели Handspring представляли себе, что такое карманный компьютер. Handspring не пришлось втолковывать потребителям, что это за девайс. Им надо было доказать, что их продукт лучше, чем то, от которого предлагают конкуренты, и они блестяще справились с задачей. Для сравнения вспомним историю, случившуюся тремя годами раньше, в 1996 году. Еще до Handspring Дона с командой основали Palm Computing. компанию, первой занявшейся производством карманных персональных компьютеров. До того, как Палм вышла на сцену, рынка КПК не существовало. Были несколько неудачных научных экспериментов, вроде Apple Newton, которые пришли и ушли. Представьте, чтобы Донна тогда сказала своему вице-президенту по продажам «Хочу получить 20% рынка КПК к концу нашего первого года». Тот пошел бы к вице-президенту по маркетингу и сказал «Хочу Слушай, надо, чтобы ты сделал так, чтобы клиенты наших конкурентов стали нашими клиентами. А вице-президент по маркетингу сказал бы: а давайте расскажем, какая высокая скорость у нашего КПК. Если бы они так сделали, никаких продаж бы не было. В 1996 году ни один потенциальный потребитель и не слышал о таком изобретении, как карманный компьютер. Никто не знал, для чего он нужен. Не существовало скрытого потребительского спроса на этот продукт, поэтому и рассказывать о его технических характеристиках было бы бессмысленно. Palm предстояло просветить своих потенциальных потребителей, зачем им может понадобиться карманный персональный компьютер. Согласно нашему определению, представив продукт, который позволяет пользователям делать что-то, что они не могли раньше, Palm в 1996 году создала новый рынок. А Хенспринг наоборот вышло в 1999 году на уже существующий. Зачем эти истории? Чтобы продемонстрировать, что даже с совершенно идентичными продуктами с той же командой Хенспринг провалилась бы, используя на ту же стратегию продажи и маркетинга, которую применяла в свое время Палм. Верно и обратное. Палм потерпела бы крах, потратив все свои деньги на реализацию мероприятий, по примеру, Хэндспринг. Тип рынка определяет всё. Как понять нужды потребителя и то, как он воспримет товар? Как сам потребитель понимает свои нужды и как вы представите ему новинку вашей компании? Тип рынка определяет и размер рынка, и то, как вы выпустите на него свой продукт. До начала продаж и маркетинговых мероприятий компании следует ответить на вопрос, что мы за стартап. Чтобы помочь вам в этом, мы представляем четыре типа рынка. Новый продукт на существующем рынке. Понять требования существующего рынка легко. Вы считаете, вышли на него, если ваш продукт обладает лучшими характеристиками, чем те, что уже существуют. Лучшие характеристики. означают, что ваш товар или услуга работают быстрее, делают что-то лучше или существенно усовершенствуют идентичный уже продавающийся другими продукт. Хорошая новость: потребители и рынок понятные. Плохая: у вас есть конкуренты. В действительности конкуренты и определяют рынок. Суть конкуренции – характеристики продукта. Вы можете выйти на существующий рынок с более дешевым или позиционируемым как нишевой продуктом, но такой случай мы называем выходом на ресегментированный рынок. Новый продукт на новом рынке. Еще один вариант — это представить новый продукт на новом рынке. Новый рынок возникает, когда компании удается создать обширную базу потребителей, которые с помощью нового продукта могут делать то, что они не могут сделать. Что не могли раньше. Это происходит, когда удается запустить инновационный продукт, создающий новый бренд, товар, который стоит настолько дешевле, чем прежде, что привлекает новый класс потребителей, или когда новый продукт настолько доступен, удобен, прост в использовании, как ни один другой до него. Например, компак создала новый рынок — рынок портативных компьютеров. Ещё один пример — программа «Quicken Intuit». Она создана для введения домашнего финансового учёта на персональных компьютерах. Может автоматически создавать платёжные документы, составлять график платежей, подводить месячный баланс. Вещи, которые многие терпеть не могут и которые очень немногие умеют делать хорошо. Предложив пользователям подобные функции, программа создала рынок домашней бухгалтерии. Под словами создала рынок. В этом случае я подразумеваю не то, что компания вывела новый продукт на новый рынок, а то, что ее рыночные завоевания, доля и повсеместное распространение продукта аналогичны созданию своего рынка. Что хорошо на новом рынке – это то, что ваш продукт уникален, его характеристики не с чем сравнить, у вас нет конкурентов, кроме какая досада других таких же стартапов. Плохо то, что потребители и рынок не определены и неизвестны. Когда вы создаете новый рынок, то проблема не в том, как привзойти конкурентов в характеристиках своего продукта, а в том, как внушить потребителям мысль о том, что ваше видение вовсе не галлюцинация. Создание нового рынка требует от вас понимания, существует ли достаточно многочисленный контингент потребителей, которые не могли делать что-то, что вы им предлагаете теперь. Можно ли убедить потребителей в том, что они нуждаются в вашем продукте и хотят его купить? И уложится ли восприятие потребителями нового продукта в жизненный цикл вашей компании? В случае формирования нового рынка очень непросто бывает спланировать финансы. Как вам распределиться деньгами во время стадии знакомства потребителей с продуктом? Как найти очень терпеливых инвесторов с очень тугими кошельками? Попытка ресегментации существующего рынка. Предложение дешевого продукта. Половина стартапов следует по пути соединения двух предыдущих типов, пытаясь запустить новый продукт, ресегментировав существующий рынок. Существуют две стратегии ресегментации рынка — предложение дешёвого продукта и создание ниши. Сегментация не то же самое, что разработка отличных от других характеристик. Она подразумевает, что вы стараетесь зацепить сознание покупателей каким-то уникальным и в то же время понятным предложением. Но самое главное — оно затрагивает нечто, что они ценят и мечтают получить. В чём нуждаются? Пересегментация, ориентированная на дешевый продукт, не требует дополнительных пояснений. Она подразумевает ответ на вопрос: есть ли в нижнем ценовом сегменте существующего рынка потребители, которых устроит нормальный продукт, если они получат его по гораздо более низкой цене? Если вы действительно можете быть low-cost компанией, не теряя при этом в прибыльности, то появление на существующем рынке с нижнего конца может стать для вас простым решением. Поскольку ведущие компании на рынке не склонны вести низкоприбыльный бизнес и ориентируются на верхний ценовой сегмент. Попытка ресегментации существующего рынка занятия ниши. Нишевая ресегментация несколько отличается от предыдущей. Предприниматель смотрит на существующий рынок и задает вопрос. Будет ли какая-то часть существующего рынка покупать продукт, созданный для удовлетворения ее специфических нужд, даже если он будет стоить дороже, или даже если он будет менее эффективен в аспекте неактуальном для данной ниши? Пытаясь занять нишу на существующем рынке, надо пытаться убедить сколько-нибудь значительный контингент потребителей. что характеристики нового продукта достаточно хороши, чтобы поменять правила и облик сложившегося рынка. В отличие от ресегментации по принципу снижения цены, нишевая ориентируется на прибыльный бизнес на существующем рынке. В обоих случаях ресегментирование рынка формируется новый взгляд людей на продукт на существующем рынке. Классический пример ресегментации существующего рынка. Это бизнес сети закусочных Inandoud Burger. Кто бы мог подумать, что новая сеть фастфуда, сейчас в ней двести точек, может успешно выйти на рынок занятый такими гигантами, как Макдональдс и Бургер Кинг. Тем не менее, Inandoud Burger это удалось. Она разглядела, что ведущие компании на рынке фастфуда отклонились от первоначальной концепции закусочных, предлагающих гамбургеры. К 2001 году в меню Макдональдс было 55 номинаний, но ни одно из этих блюд не было достаточно вкусным. ЭннандаДаутбургер применил кардинально другой подход. В меню его ресторанов было всего три пункта, но зато вся еда была приготовлена из свежих ингредиентов, высококачественно и отлично на вкус. Компания сфокусировалась на ядре потребителей фастфуда, которые хотели есть только гамбургера высокого качества и ничего другого. Пресегментация существующего рынка — это наиболее частый выбор стартапов, но этот путь является и наиболее тернистым. Так, выбрав стратегию дешевизны продукта, компании требуется долгосрочный план, в котором низкая цена продукта предусмотрена при выходе на рынок, а затем компании следует двигаться к прибыльности, и верхнему ценовому сегменту. Стратегия же нишевой ресегментации должна предусматривать конкуренцию с противниками, имеющими сильные позиции и совершенно не желающими уступать свои прибыльные рынки. И оба типа ресегментации требуют искусного и гибкого планирования того, как новый продукт изменит рынок. Тип рынка и процесс развития потребителей. Если компания строит свою деятельность в соответствии с процессом развития потребителей, то роль типа рынка возрастает с каждым шагом. На первом этапе, на этапе развития потребителей, все стартапы, независимые от типа рынка, выходят из офисов и общаются с потребителями. На этапе верификации потребителей проявляются различия в типах стартапов по мере того, как расходятся стратегии продаж и позиционирования. К третьему этапу расширению клиентской базы разница стартапов в зависимости от выбранного типа рынка становится разительной, поскольку стратегии продаж и обретения покупателей кардинально не похожи для каждого из типов рынка. Именно на этом этапе стартапы, которые неверно поняли свой тип рынка, выбывают из игры. В главе пятой «Расширение клиентской базы» мы внимательно рассмотрим, где зарыты мины на этом бизнес-поле. Скорость, с которой происходит в стартапе процесс развития потребителей, также зависит от типа рынка. Даже если в пятницу вы ушли со старой работы, а в понедельник стали участником стартапа, производящего на существующем рынке существующий, но лучший продукт, вам все равно необходимо найти ответ на определенные вопросы. Процесс развития потребителей должен протекать оперативно и может быть завершен в течение недель или месяцев. Компания, создающая новый рынок, наоборот, имеет перед собой открытый ряд вопросов. Развитие потребителей может занять год, два и даже больше. Модель развития потребителей предлагает четкую детальную методологию для ответа на вопрос, что мы за стартап. Это вопрос, к которому вы будете возвращаться на каждом из четырех шагов: синхронизация разработки продуктов и развития клиентов. Как я уже говорил в главе первой, развитие потребителей вовсе не препятствуют действиям группы разработчиков продукта. Наоборот, развитие потребителей и разработка продукта – процессы, которые происходят на равных. В то время как команда по развитию потребителей занята клиентоориентированной деятельностью за стенами офиса, разработчики концентрируются на продуктоориентированном процессе, происходящем внутри компании. На первый взгляд может показаться, что оба эти процесса практически не связаны друг с другом. Это не так. Чтобы стартап имел успех, им надо работать в паре, синхронно. Между тем способы общения двух соответствующих групп в стартапе прямо противоположны тому, как они взаимодействовали бы в крупной компании. Задача разработчиков в больших организациях – это создавать модернизированные продукты на существующем рынке. Разработка новой версии старого продукта начинается с нескольких уже известных вещей: кто потребители, в чем они нуждаются, на каких рынках их можно найти и кто конкуренты компании. Все преимущества функционирования на существующем рынке, плюс уже имеющиеся потребители и выручка. Взаимодействие групп по разработке продукта и по развитию потребителей в крупной компании направлено на то, чтобы уже имеющиеся клиенты получили дополнительные характеристики и функции знакомого товара по цене, которая максимизирует долю рынка и доходность. В противоположность этому большинство стартапов могут лишь предполагать, кто их потребители и на каких рынках их искать. Единственное, что они точно представляют изначально, это видение продукта. Из этого следует, что для стартапа цель развития потребителей найти рынок для продукта, создаваемого в том виде, как стартап его себе представляет, а не усовершенствовать или переделать некий существующий образец, ориентируясь на неизвестный рынок. Вот главное различие крупных компаний и большинства стартапов. Другими словами, крупные компании ориентируют процесс разработки продукта на известных им потребителей. Характеристики продукта совершенствуются в соответствии с нуждами имеющихся потребителей, запросами рынка и в знакомой конкурентной обстановке. Стартапы же начинают с выпуска образца продукта и направляют процесс разработки продукта на неизвестных потребителей. Характеристики образца продукта определяются видением и выносятся на суд неизвестного потребителя и рынка. Как только образ потребителей и рынка становится понятнее, Качество продуктов модифицируется в зависимости от того, насколько они удовлетворяют рынок. Вкратце, в крупных компаниях образец продукта ориентируется на рынок, в стартапах маркетинг отталкивается от продукта. В обоих случаях разработка продукта и развитие потребителей должны идти рука об руку. В большинстве стартапов общение разработчиков и маркетологов происходит исключительно на формальных встречах в виде придирок и нападок друг на друга. Разработчики восклицают: «Как вы могли пообещать людям, что у нашего товара будут такие качества? Мы же не сможем это разработать». А специалисты по продажам парируют: «А как так получилось, что у нашего продукта нет ни одной характеристики, обещенной в первой версии?» Нам пришлось заменить их другими, чтобы не остаться без заказов. Одна из целей правильного процесса развития потребителей – обеспечить фокусирование на продукте. При этом фокусирование на потребителе идет параллельно этому, без всяких взаимных претензий и неожиданных сюрпризов. Далее перечислены несколько случаев, когда необходима координация действий. На каждом этапе выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской базы и выстраивание кампании команды по разработке и по развитию потребителей проводят ряд формальных встреч по синхронизации действий. До тех пор, пока обе группы не придут к соглашению, процесс развития потребителей не двинется дальше на следующую ступень. На этапе выявления потребителей команда по развитию потребителей прилагает все усилия, чтобы образец продукта был принят потребителями. Они предлагают придать продукту новые черты. Только в случае, если потребителям совсем не нравится предложенный вариант, возникает проблема, требующая решения. Тогда команды по разработке и по развитию потребителей, не считая возникшую проблему трагедии и не утверждая, что образец продукта способен решить ее, Вновь встречаются, чтобы обговорить усовершенствование характеристик продукта или добавление новых. Также на этапе выявления потребителей, если от пользователей регулярно поступают запросы на добавление новых или модификацию существующих характеристик продукта, вице-президент группы разработки выходит из офиса вместе со своей командой, чтобы получить живую обратную связь, прежде чем добавлять продукту новые функции. На этапе верификации потребителей главные разработчики выходят к потребителю в качестве участников предпродажной группы поддержки. На этапе выстраивания кампании команда разработчиков производит в случае необходимости установку продукта, занимается его поддержкой, параллельно обучая штат работников поддержки и обслуживанию. Помесярив того, как вы будете проходить все шаги каждого этапа, вы убедитесь в безусловной необходимости координации действий в течение всего процесса развития потребителей. Выводы. Процесс развития потребителей. Модель развития потребителей состоит из четырех четко определенных этапов: выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской базы и выстраивание кампании. Как вы увидите в последующих главах, для каждого этапа существует ряд явных, точных показателей, дающих самой компании и ее инвесторам неопровержимые доказательства прогресса в отношениях с потребителями. Кроме того, на первых трех этапах существования компании достаточно минимального штата сотрудников. Хотя каждый этап призван выполнить определенные специфические задачи. Общая цель процесса в целом — доказать, что бизнес компании прибыльный и масштабируемый. Именно это позволяет компании стать прибыльным предприятием. Быть настоящим предпринимателем означает поиск своего пути в тумане среди тысячи вариантов и множества сомнений. Чтобы справиться с этим, нужно обладать видением и представлять процесс. Эта аудиокнига знакомит с процессом. Ее основное утверждение просто. Если вы пройдете четыре этапа процесса развития потребителей, строго соблюдая условия их преодоления, вы повысите свои шансы на успех. И более того, вам может открыться путь к озарению.